Едва не автоматически в нужную минуту приходим друг другу на помощь, и житейские нюансы нас уже беспокоят меньше, острота взаимного восприятия сгладилась, что нам теперь-то, казалось бы, делить. А столкновения по-прежнему возникали, бессмысленные, беспричинные, как правило, они гасились в зародыше и разрешались смехом, но и смех был лихорадочный и преувеличенный». Нечто неуловимое и бесформенное висело над нами, зудело в уши, заставляло злиться по мелочам, лишало сил, обволакивало полем вялости и апатии. Что ж, предприятие, в коем мы участвовали, не было воскресной прогулкой. Мы жили в обстановке реальной опасности и сознавали эту опасность из минуты в минуту, из часа в час. И так многие дни нагрузка на психику нешуточная. Весьма вероятно, что на нас влияла не только общая длительность путешествия, но и, особенно, его двухэтапность. Пусть специалисты разбираются, но мне кажется, что провести в море четыре месяца подряд нам было бы легче, чем в два приема. Был еще фактор менее явный, но могущественный. Мы все о нем догадывались, а сформулировал его профессор Сантьяго Феновис позже в статье, написанной вскоре после нашего возвращения. Сантьяго ввел в употребление термин «нелимитированная активность». Вот что при этом имелось в виду. Современная цивилизация поставила человека в условия, при которых ритм его жизни размерен и упорядочен. 8 часов работы, 8 сна, 8 досуга. В таком режиме масса благ, однако есть из него и роковое следствие – Попадая в обстановку экстраординарную, а это может случиться со всяким, излишне зарегулированный человек с трудом и не сразу приспосабливается. Его цивилизованность начинает ему мстить. Путешествуя на Ра, мы оказались в некотором смысле, не удивляйтесь сравнению, в положении людей первобытных. Большая часть нашего времени тратилась на борьбу за существование – Мы по нескольку суток подряд отдыхали решурывками и то зачастую, едва успев прилечь, вынуждены были тут же вскакивать и возобновлять эту самую активность без лимита, ненормированную, нормированную, не ни санкционированную никаким нотам, а организм протестовал, требовал чередования труда и покоя, газеты утром и телевизора перед сном. Я, конечно, упрощаю, среди нас не было обывателей, повседневная жизнь которых регламентировалась бы по хронометру «от сих до сих». Тот привык засиживаться за полночь над пишущей машинкой, этот не ведал удержу ни в работе, ни в развлечениях, а развлечения тоже могут быть весьма утомительны, но в любой одержимости, в любой безалаберности содержится своя система, а тут мы ее утратили, мы не принадлежали себе». Лишились права выбора. За нас выбирали ветер и волны. Дело даже не в физической усталости, хотя мы ее испытывали постоянно. Дело в ни отдыху, ни сроку, в треклятом чувстве, когда не знаешь, доспишь ли до рассвета или выкликнут «Наврал!» в полчаса или в полсуток управишься с ремонтом брезентовой стенки. Управился, наконец, доволен, счастлив, сдюжил, не сплоховал, вроде бы и не выдохся особенно, и вдруг ловишь себя на том, что ужасно хочется обругать соседы чего он опять запиликал на гармошке, и понимаешь ведь, что он тоже только что трудился, как волк, и музыка сейчас для него утешение, и мотивчик такой симпатичный, все понимаешь, и ничего не можешь с собой поделать. Как вода, бурлял дамбу, ищет лазейку, щелочку и находит не обязательно там, где ждут. Помню, мальчишка, я с приятелями баловался, брал баллон воздушного шарика, нацеплял, примотав ниткой на водопроводный кран, пускал струйку и смотрел, что произойдет. Происходил обычно в конце концов скандал, тем более что кухня, где это проделывалось, была коммунальная. Но раньше возникало упоительное зрелище. Шар раздувался, набухал, покрывался разводами и взрывался, как бомба. Причем за долю секунды можно было предугадать, где он лопнет. На цветной поверхности вспухало белое пятно, значит, здесь у пленки самое слабое место. Из бесчетного количества взорванных шаров не оказалось и двух, у которых это место совпало бы.